Глава семнадцатая Я никогда не видела драконов. Конечно, знала о них, как и все. Золотой императора, черный с золотом императрицы. И хотя оба нередко пролетали над городом, как-то так вышло, что мне ни разу не довелось их увидеть. Наверное, потому что редко бывала на улице. Сегодня гуляя по городу, я надеялась, что мне повезет, и пара драконов пролетит над головой, но не сложилось. Значит, хоть сейчас во сне посмотрю. И не просто на пролетающее над головой чудо, а вблизи. На несколько мгновений я даже забыла, что любуюсь скульптурой. Неведомый мастер не поленился выточить каждую чешуйку, и дракон выглядел настоящим казалось вот-вот он откроет глаза потянется и развернет крылья я обошла дракона со всех сторон разглядывая и восхищаясь будто и не сплю вовсе обычно во сне все нечетко меняется стоит попытаться присмотреться но сейчас дракон не собирался расплываться или исчезать и меня так и тянуло его потрогать. Я осторожно, точно боясь разбудить, коснулась носа статуи. Камень оказался теплым, и не удержавшись, я погладила его, будто живого. На какое-то мгновение мне почудилось, что сейчас дракон замурлычет, как кот, но ничего не произошло. И все же я погладила его еще раз, просто потому, что прикасаться к теплой чешуе было приятно. Хороший сон, спокойный и уютный. Пожалуй, даже лучше жениха, которого я загадывала. Я села, прислонившись спиной к теплому боку дракона, уставилась в небо и только сейчас поняла, что не узнаю ни одного созвездия. Но и это меня не напугало, словно всё так и должно было быть. Впрочем, сон на той сон, чтобы в нем всё воспринималось как должное. Какое-то время я продолжала любоваться нездешними звездами, а потом пригрелась и уснула во сне, на этот раз безо всяких видений. Разбудили меня гитарные переборы. Какая зараза додумалась музицировать ни свет, ни заря? Я накрыла голову подушкой. Без толку Музыка, кажется, становилась все громче, будто играли в нашей комнате. Сквозь щель между подушкой и постелью пробился свет, как от утреннего солнца, и зажмуренные глаза не помогли. Ругнувшись, я приподнялась на постели и обнаружила артефакт. Вечером я оставила его рядом с подушкой, и теперь он издавал те самые гитарные переборы и светился мягким солнечным светом. Красивая музыка. Я попыталась вспомнить, где ее слышала, но тут же бросила это дело. Мало ли что, с Спросония. Я сжала артефакт в ладони, и он послушно умолк. Выглянула на улицу, за окном едва редели сумерки. Ветер качнул ветки деревьев. Вид за окном не вызывал никакого желания выбираться на улицу. Постель Оливии скрывал глухой черный купол, и я позавидовала ей. Может поспать еще полтора часа, а мне, хочешь не хочешь, нужно одеваться и тащиться на занятия. Я привела себя в порядок, не торопясь, но и не растягивая удовольствия. Спустилась на первый этаж и обнаружила мило болтающих со сторожихой девушек в штанах. Темноволосую и русую с той единственной скамейки, где смешивались шелка и потрепанные штаны. «Привет!» — улыбнулась мне темноволосая. «Я Дейзи, а она Селия. А ты Леонор, верно?» «Да уж, никогда я не мечтала о славе, а тут, похоже, она летит впереди меня. Или я преувеличиваю, и дело вовсе не в Бенедикте, а в том, что я осталась единственной девушкой на первом курсе боевого». «Ты как раз вовремя», — продолжала Дейзи, не дожидаясь, пока я отвечу. «Успеем спокойно дойти, и не придется ждать на полигоне». Я не была против неожиданной компании. Странно, правда, вчера Дейзи утверждала, что со мной разговаривать не о чем, пока первую сессию не сдам. А теперь вот первая знакомица подошла. Старшекурсница с первогодкой. Распрашивать с чего девушки вдруг переменили мнение, я не стала. Будет еще время подумать, а пока я хотела просто пройтись, разгоняя остатки сна. чувствовала себя как в той поговорке: поднять подняли, а разбудить забыли. И я шагнула на улицу вслед за старшекурсницами и вздрогнула от неожиданного смеха. "Да ты уже и кортом обзавелась", Селия обернулась ко мне, перестав закрывать обзор, и я обнаружила близнецов. А дальше в аллее, мне, или мелькнуло спина родырека, показалось. «Нет, надо прекращать это безумие. День прошел, а он уже везде мне мерещится». «Сама ты эскорт!» – возмутился Зак, оборвав мои мысли. «А мы охрана!» «Эскорт – это и есть охрана, балбес!» Снова беззлобно рассмеялась Дейзи, обернулась ко мне. «Знали бы мы, что у тебя уже появились поклонники, не стали бы ждать!» «Так вы специально меня дожидались!» удивилась я. «Да, некоторые знатнюки бывают редкостными гов...» Селия пихнула ее в бок. Дейзи осеклась. «В смысле я хотела сказать, что некоторые молодые люди из хороших родов порой ведут себя совершенно неприемлемо», произнесла она под смех близнецов. «Да, похоже, ни мне одной тут помогают изучить хорошие манеры». и не так-то просто с ними освоиться». Зен поежился, обхватив руками плечи. Дни пока стояли теплые, но по утрам и вечерам уже чувствовалась осень. Над землей висел промозглый туман. Солнце, окончательно поднявшись, разгонит его, но сейчас сырость пробирала даже сквозь мундир. «Ну так чего мы стоим?» – спросил Зак. «Еще кого-то ждем?» «Кстати, привет, котенок! С вами девками заболтаешься, голову забудешь, не то что поздороваться!» «Барышнями!» – поправила его селия прежде чем я успела попросить не называть меня девкой. На самом деле это не было оскорблением, наоборот, признанием, что я своя, а не избалованная барышня. К слову, именно барышней меня в приюте назвали бы «желая задеть». Точно так же, как в глазах приютских парней, настоящий мужик похвала. Но для знатных людей, со слов госпожи касси это было оскорблением. Необразованный и невоспитанный дикарь. Может быть, из-за нее меня сейчас тоже царапнула эта девка. «Девки в деревне коз пасут и воду носят», – продолжала Селия. «Ну, извиняйте, барышня», – ответил ей Зак. Мы-то как раз деревенские и есть. Ежели рылом мне вышли, так и скажите. Подальше держаться станем, чтобы взор не оскорблять». «Хватит!» – рявкнула Дейзи, но ее никто не услышал. «Если бы я считала, что вы недостойны приличного общества, я бы с вами и разговаривать не стала», – сказала Селия. «Но поскольку вы все-таки в приличном обществе, постарайтесь вести себя прилично, а не как. «Чернь?» – поинтересовался Зак. Я невольно вспомнила вчерашнюю отповедь Оливии. «Можно попытаться разобрать стену, хотя едва ли она когда-нибудь исчезнет окончательно, а можно подкладывать в нее все новые и новые камни». «Хватит, правда». Я постаралась говорить как можно мягче. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». «Даже если его устав считает тебя недочеловеком?» – не унимался Зак. «Устав как раз называет всех равными. Может быть, вас, как и меня, тоже успели не расткнуть носом в происхождение. Но дело не в уставе, и селия-то тут явно ни при чем». «Правда, что ли? А что она только что сделала?» «Девки в деревне!» – передразнил он. Усмехнулся. Мы-то думали, ты нормальная, а ты, значит, решила к знатюкам подлизываться? Или к богатеньким вроде старосты-целителей? Пошли, Зен, ну ее!» Он дернул брата за рукав. Тот помедлил, переводя взгляд с меня на Зака, но все же устремился вслед за близнецом. Я дернулась было за ними догнать и объясниться, и тут же остановилась, не зная, как поступить. В конце концов, они, пусть и сами того не желая, тоже задели меня этим «девка». Удивительно, насколько по-разному звучат одни и те же слова в разной обстановке. То, что я сочла бы нормальным в приюте, сейчас показалось грубостью. И все же, может, я в самом деле зря поверила Оливии». «Не получится ли, что я сама, того не желая, оттолкну одних и так и не стану своей среди других? Тем более, что на самом деле я не собираюсь забывать, кто я есть». «Зря ты», — негромко заметила Дейзи, глядя вслед парням. «В первые дни все дёрганые, а ты тут с поучениями. Они просто разговаривали, как привыкли». «Зря». Так негромко согласилась с ней Селия. Мне надо было выбирать выражение. Они уставились прямо перед собой, и по ее лицу было невозможно что-то прочитать. Дейзи взяла меня под руку, увлекая по дорожке. «Не обижайся на них. Сейчас все как сухая солома. Искры хватит, чтобы вспыхнуть». Она усмехнулась. «Хотя ты сама вчера в этом убедилась». Одни не привыкли общаться с простонародием на равных, вторые не привыкли общаться с дворянами на равных. Вот и получается то, что получается. Утрясется. Кто поумнее, поймет, что погорячился. У кого у монет значит, его нет, свой не вставишь. Мы вон сели и в первый день подрались. Да ладно, не поверила я. От Дейзи еще можно было ожидать чего-то эдакого. но чтобы утончённая Селия полезла в драку. «Ага, ей не понравилась моя манера речи», — Дейзи фыркнула. «А если без вот этих финтифлюшек?» Она покрутила кистью, словно изображая эти вот финтифлюшки. «Дядька мой ругался так, что весь переулок заслушивался, а я вслед за ним. И подготовительный год мне не помог. Нас там четверо училась грамоте и ложку не в кулаке сжимать». Алекс сам гораст на соленое словцо. Да уж, я заметила, хотя тоже, наверное, старается держать себя в руках. И остальные двое не лучше, а перед преподавателями, конечно же, никто язык не распускал. А для меня подобная манера речи оказалась неожиданностью, сказала Селия, и я выразила свое недоумение. Недоумение, хихикнула Дейзи. протянула манерно. «Милочка, если у вас изо рта льются помои, извольте не открывать его при людях, чтобы не забрызгать всех вокруг». Барышни рассмеялись одновременно, и Дейзи продолжала. «Только у Селии отец-боевой маг и четверо старших братьев, с которыми тоже частенько...» «Не получалось уладить недоразумения словами», сказала Селия, и мы рассмеялись уже втроем. Словом, вышло жарко, но иногда прочная дружба начинается с хорошей драки. Может быть, но вряд ли у нас с Бенедиктом выйдет прочная дружба, хоть знакомство и началось с драки. Так что не обижайся на них, повторила Дейзи. Вроде нормальные парни, остынут и подумают. Если что, Алик им мозги вправит. Он не за красивые глаза в старостах ходит. Я не ответила. первая растерянность прошла и теперь я сама пока не знала хочу ли мириться с близнецами в конце концов обвинение было несправедливым я не собиралась к никому подлизываться никому значит никому ни к своим ни к знатюкам Селия тоже прежде чем говорить могла бы подумать что ее слова могут оскорбить но ей об этом уже сказала подруга поэтому мне стоит промолчать. «Котенок, значит?» Дейзи сменила тему. «Насколько я успела услышать, коготки у тебя острые. Как-нибудь помашем кулаками?» И я моргнула, не зная, что ответить. «Не пугай человека», сказала ей Селия. «Дай освоиться. К тому же поединок будет нечестным. Ты старше, тяжелее и опытней. А Леонор еще даже учиться не начала». «А делать того типа с международного ей это не помешало». «Просто повезло», — смешалась я. «Просто у него явно не было четырех старших братьев». Селия снова рассмеялась. Так, болтая и перешучиваясь, мы добрались до полигона. Там уже толпился народ, разбившись на группки, как это всегда бывает, когда в одном месте собирается много людей, не занятых общим делом. Я остановилась у входа. Лучше осмотреться издалека. Когда я окажусь в толпе, трудно будет что-то увидеть за чужими спинами. Тем более за спинами высоких и крепких парней, которых здесь было немало. Но даже на их фоне Родерик выделялся ростом и шириной плеч. Встретившись со мной глазами, он улыбнулся и кивнул. И я тоже расплылась в улыбке. Парни, что разговаривали с ним, обернулись вслед за его взглядом. И я смутилась под десятком любопытных глаз. Меня выручил Алик. «О, Леонор!» – закричал он, размахивая руками так, что, кажется, все присутствующие уставились сперва на него, потом на меня. «Давай к нам, я тут первый курс собираю!»